Глава 32 Я не была готова к новому обряду, да еще с множеством людей. Меня больше занимала работа в мастерской, тем более, что теперь она стала частью моего плана. Однако и бросить жителей Досана не могла. Чайтан сильно сомневался в том, что его сил хватит для призыва, а Эллон не обладал сверхспособностями. Увиденное вечером повергло в шок. Перед городом собралась толпа народа. Я до сих пор не видела всех жителей. Это и невозможно. Но размеры досана впечатляли. Хоть здесь и не было такой плотной застройки, как в Ахтакакупе. Теперь же, по-моему, на равнине расположилось все взрослое население, включая подростков лет с 14. Люди сидели огромным полукругом, молча, словно привидение, возле впечатляющего размером костра. Будто подожгли сноп сена. Так он полыхал. «Мать честная!» — вырвалось у меня невольно. Эллан крепче взял мою руку. Они яди не будут тянуть с расправой. Боюсь, второго шанса у нас нет». К нам подошел Чайтан. «Все готово!» — бросил он, тут же развернувшись назад к огню. Вздохнув, пошла за ним. Но на полдороге остановилась, разглядывая толпу. «Кого ты ищешь?» — притормозил Эллан. «Тех пятерых. Самых первых». Пусть идут с нами, помогут. Он тут же исчез в толпе, а я последовала за Чайтаном. Тот уже сыпал в костер сухие травы и по земле начал стелиться пахучий дым. Скоро к нам присоединился Эллен с пятеркой тоинов, получивших зверей. «Зовите, как в прошлый раз я», — обратилась к ним. «Мы должны сделать все вместе, объединив наши силы». А расторопные мальчишки быстро разносили по толпе амулеты, созданные в буквальном смысле на коленке. Народ волновался, но над равниной стояла тишина. Тоины боялись помешать обряду. Скоро мы устроились поближе к костру, и я подсела к Эллону. Что будет, если звери разом вырвутся на волю? Нас шестерых ничтожно мало против огромной толпы разъяренных хищников. Они справятся. Эллон чуть приобнял меня за талию. В самом деле, звери, заключенные в амулете, быстрее адаптировались к человеческому телу, или их хозяева быстрее привыкали к своим хищникам. Срыв был только у волка. К тому же у них не было ломки, как у меня и у других аньяди. «Будем надеяться», — вздохнула в ответ, — «отступать некуда». Сумерки окутали равнину, и люди в клубах дыма, стелющегося по земле, стали еще больше напоминать призраков. Голова поплыла, как и в прошлый раз. А потом пришли они, звери, точно сотканные из дыма. Оскаленные морды то появлялись, то исчезали в тумане. Гордый поступ когтистых лап, мускулы, переливающиеся под прозрачной пока шкурой, шипы и клыки. Я разинула рот, забыв о том, зачем пришла. Зрелище было потрясающим и, признаться, довольно пугающим. Животные шли мимо, к сидящим с амулетами в руках тоинам. То одно, то другое останавливалось возле приглянувшегося человека, исчезая в кулоне. Обряд странным образом выпивал мои силы. Потапыч в призрачном обличье сидел рядом и глухо ревел, изредка будто от боли. Наверное, призвать пять зверей было мне по силам, а вот на такое количество их было недостаточно. Только сейчас поняла, что надо было замерить пределы моих способностей. Ведь и когда медведь вращал колесо швейной машины, сил становилось меньше. Может, статься, моя задумка будет провальной. Да, любовь делает нас порой глупцами, заставляя забывать об очевидных вещах. Эллан сидел рядом, слегка прикрыв веки. Интересно, он видел зверей. К нему из облака дыма вышел леопард и остановился прямо напротив, почти нос к носу. «Но у моего избранника не было амулета. Он и не думал о том, чтобы заполучить вторую ипостась. Хищник принюхался, а у Эллона расширились зрачки. Этого зверя он точно видел. Леопард лизнул плечо мужчины, и там появилась небольшая рана, откуда на руку потекла струйка крови. Зверь довольно рыкнул и растворился в теле Эллона, а тот упал замертво. Я приникла к груди любимого, прислушиваясь к сердцебиению». Оно было учащенным, как при тахикардии, а вот дыхание, напротив, почти незаметным. К нам подбежал Чайтан и Нодин. Они подхватили тело Эллона, вынеся его за пределы круга. «Найла, вернись к костру!» Неожиданно низким голосом прокликотал старик. «Обряд прервать нельзя!» Я обернулась туда, где все еще бродили призванные звери. Снова посмотрела на Эллона, который смертельно побледнел. «Иди!» — подтолкнул меня Нодин. «Мы справимся». Обернувшись в медведя, плюнув на одежду, обнюхала Эллана, пытаясь в обличии зверя оценить его состояние. Но Потапыч не волновался, довольно облизав лицо любимого. Я пошла назад в звери на Одеться мне было не во что. Обряд не прервался. Все больше голубого сияния от оживших амулетов разливалось по поляне. В медвежьем обличии переносить происходящее было чуть легче уселась к огню, скоро вернулся и Чайтан. «Не волнуйся, он опустился на землю, нисколько не опасаясь моего Потапыча. Это всегда так происходит, Эллан выдержит». Люди стали превращаться. Остальные призрачные звери, кто не нашел себе достойного человека, растворились в дыме костра, который начал подниматься в черное небо. На всякий случай заслонила собой Чайтана. Те и стоянов, кому сегодня не повезло, растворились в ночи, будто их и не было. Звери, один за другим, исчезали в высоких травах прерий. Равнина опустела. Старик снял с себя широкую накидку и протянул мне. «Одевайся, кому-то нужно навести здесь порядок». Костер почти догорел после того, как чайтан снова сыпанул в него травок. Я собрала обрывки своей одежды, кинула ее на алые угли. Мы сели возле почти потухшего костра, дожидаясь, пока он полностью погаснет, опасаясь, что искры может унести ветром, и те подожгут сухую траву. После обращения в человека ноги мои еле волочились по земле, а тело трясло, как в лихорадке. Чайтан заметил это, протянув мне какую-то настойку с противным запахом. «Пей! И больше никогда не повторяйте такого обряда!» У нас не было времени ждать. Я знаю, старик обернулся ко мне, и тут заметила, как запали его глаза, а кожа стала похожа на пергамент. «Позвать на помощь?» — подсела ближе к Чайтану, не зная, чем ему помочь. «Сейчас станет легче», — тот слабо улыбнулся. «Мы тоже никогда не призывали зверей, не знал, что это настолько непросто. Моя душа осталась рядом с Элланом, и сейчас я готова была тушить костер ногами, но бросить старика одного не могла». К счастью, за нами пришел Нодин, а с ним несколько мастеров с лопатами. Они забросали остатки углей землей, сама же рванула в город домой. Эллон лежал на толстой подстилке, по его телу струился пот. Набрав воды, отирала его дрожащими руками, пока не вернулся Чайтан. Он приготовил отвар, дав его мне. «Понемногу пое его, но почаще», — напутствовал меня старик, оставляя на ночь наедине с любимым. К утру Эллен открыл глаза и, опираясь на мою руку, сел. «Как ощущения?» – спросила я его. «Будто на меня медведь упал», – поддразнил он меня. И «Если шутишь, тогда ты здоров», – показала ему язык. «Поручаю тебя заботам Чайтана, а мне пора в мастерскую». «Бросать тяжело больного нечестно», – надулся была Эллен, но тут же рассмеялся. «Странное ощущение, будто меня двое в одном теле». «Зверь не рвется наружу?» – насторожилась я. «Нет», – махнул головой Эллен. «Он как что-то забытое, но вновь обретенное. Не могу объяснить. Однако чувствую, что полностью контролирую зверя. В твоей семье был ягуар у дяди. Сам говорил, откуда же взяться леопарду? Ты в этом уверена? Я не разбираюсь в животных, как тоины. Куда уж мне, но точно знаю, кто стоит передо мной». Эллен сел, поджав ноги, уперся руками в колени. Я был уверен, вернулся зверь моей семьи, моих родных. Это так важно? Села рядом, поглаживая еще мокрые волосы. Ты обрел не просто вторую постась друга, помощника, защитника. А мне и правда пора бежать. Я поднялась, глянув в окно. Улицы были залиты солнцем. Смотри, не съешь чай-то Кто тут собирается со мной подавиться? Заглянул с кухни посвежевший старик. Твой котенок поперхнется моими дряхлыми мощами. У Эллана, как у животного, приподнялась верхняя губа, обнажив внушительные клыки, что тут же исчезли. Ого! Вот это выдержка! Чмокнула я довольно суженного в макушку и, попрощавшись с мужчинами, покинула дом. Притащила в мастерскую чертежи. Бумаги у Тойенов не было, но они очень тонко выделывали куски кожи и писали на них. Чернилами служила кожура каких-то орехов. Делать эскизы было не очень удобно, но получалось читаемо, что меня устраивало. Сегодня путь лежал в кузню. Там я передала наброски мастеру Читлале. Моя задумка была на этот раз простой – создать несколько укрепленных повозок, достаточно узких, чтобы они могли проехать по лесам, но устойчивых. Пусть индейцы и были приспособлены к жизни в чащах, Но проблема перевозок существовала, как рассказывал мне Нодин. И потом нам было нужно испытать зверей в транспорте. Насколько они выносливы, а точнее люди, ими управляющие. Четлали внимательно изучил эскиз, спросил про сложные места, подивился рессором, разузнав про их значение. И я детально все рассказала, объяснила. И кузнец обещал буквально за пару дней с подмастерьями сделать новую экспериментальную повозку. Мы продолжили и с Нодином изыскание, пригласив тех, кто владел своими животными. Мог их контролировать. Это был наш старый знакомец Дикообраз, которого звали Сках, и тот самый волк Куанна, однажды так не вовремя нарушивший мою с Элланом прогулку. Мужчины нашли себе новые игрушки. С сияющими глазами они вертели и крутили узлы станков. Приходилось следить, чтобы от ничего не сломали. Однако эксперимент прошел удачно, как с Кьяна и Янси. Заметила, чем больше мы заставляли своих зверей трудиться, тем сильнее они становились. Интересный опыт, позволивший мне поверить, что мои дальнейшие новинки будут работать как надо. Дни шли своим чередом, а от Аняди все не было вестей. Передышка решала многое в нашу пользу. Только вот со мной творилось что-то неладное. Будто в голову проникали чужие мысли А иногда я и видела чужими глазами смутные тени Потапыч мне объяснить природу этих явлений был не способен Остальным говорить опасалась Сочтут за сумасшедшую Дасан, хоть и продвинутый город Тоинов, Но, боюсь, и тут психов не любят Не открылась даже Элано. Никому невеста умалишенная не нужна Но только каждый очередной приступ Сильно сказывался на моем состоянии Молчала, пока однажды не потеряла сознание прямо на улице.